Слон. Одни гудки. Я заметила просвет в потоке машин и нырнула вперед. Это уже был район, где жил Саймон. Улицы шире, машин меньше. Я прибавила газу, машина дернулась вперед, как с к а к о в а я лошадь при звуке гонга. Я бросила взгляд на GPS. Время прибытия 22.37. т р и д ц а т ь семь. Текущее время двадцать тридцать четыре.